Глава 23. Кто мог его отравить? Когда к школе, оглашая окрестности пронзительным воем, подлетела машина скорой помощи, Гордей Борисович уже был без сознания. Его быстро положили на носилки, загрузили в машину и подключили к аппарату искусственного дыхания. Затем скорая умчалась прочь, оставив перепуганных учеников и притихших преподавателей во дворе. — Я с ума сойду, — тихо проговорил Олег Павлович. Но моей памяти в этой школе никогда не происходило ничего подобного. — Начнется следствие, — также тихо пробормотала Галина Петровна. — Опять будут всех допрашивать. По поводу Клепцова и уже следователь приходил. А теперь еще и это. — Покушение на убийство, — согласился директор. — Это не шутка. — Может, нам удастся замять дело? — вполголоса предложила Казакова. «Я знаю нужных людей, никакой огласки не будет, даже если этот парень вдруг...» Она понизила голос до шепота. Никита глянул на нее с нескрываемой враждебностью. Как она могла говорить подобное? Гордея едва не отравили, еще неизвестно, останется ли он в живых, а она хочет все это скрыть. «Но зачем?» если только она сама не причастна к происшедшему. Никита похолодел. Казакова ведь сидела с Гордеем за одним столом, а когда он упал, выбежала из столовой. Во время суматохи она вполне могла взломать дверь его кабинета и выкрасть книгу. Нелли Олеговна с директором ушли, приглушенно о чем-то переговариваясь. Никита, Артем, Ксения и Лариса остались с Ингой Валерьевной. «Какой ужас!» — выдохнула учительница. «Как такое могло произойти?» «А что говорят врачи?» — спросила Ксения. «Подозревают отравление. Что же еще?» Ксения и Артем испуганно переглянулись. «Они считают, что Гордей Борисович выпил что-то не то», — убитым голосом продолжала Инга Валерьевна. «Но мы ведь сидели за одним столом, ели одинаковые булочки и пили кофе из одной кофеварки. Я ничего не понимаю». Она повернулась и с расстроенным видом вошла в школу. «Очуметь!» — выдохнула Лариса, о присутствии которой все уже успели подзабыть. «Нужно срочно рассказать о Лене и Веронике, они с ума сойдут!» Она вытащила из сумочки мобильник, отошла подальше от остальных и присела на скамеечку. Вскоре она уже расписывала произошедшее Веронике, сильно приукрашивая историю. никита Устало прислонился к перилам крыльца. Гордея отравили, чтобы беспрепятственно украсть книгу из его кабинета. Это как пить дать. Либо затем, чтобы заставить замолчать. Ведь он почти рассказал мне обо всем. Никита ударил кулаком по перилам. Но кто мог его отравить, задумался Артем. Тот, у кого имелась такая возможность. Кто-то из тех, кто сидел с ним за одним столом. Ксения настороженно на него взглянула. «Значит, либо Казакова, либо Людмила Афанасьевна, либо Инга Валерьевна...» «Это точно не Инга», — с уверенностью заявил Артем. «Мы знаем ее много лет, с самого первого дня в этой школе. Она хорошая женщина, хоть иногда и ставит мне двойки. А вот Нелли Олеговну и Людмилу Афанасьевну нам подсунули только два месяца назад» и за этих двух я поручиться не могу. Помните, как странно Кривецкая говорила об отце Ксю? А он ведь прокурор. Может, за ней числятся незаконные делишки? — А я ставлю на Казакову, — сказала Ксения, — как на самую вредную. Вот только зачем ей травить Гордея Борисовича? — Если только она каким-либо образом не связана с Оболдиной, — хмуро изрек Никита. Может, Казакова работает на нее? Гордей сказал, что Оболдина — наследница сестер Ягужинских, что она не погибла и хочет найти меня. А чем занимается Казакова с самого начала занятий? За всеми следит, шпионит, требует у психолога отчета обо всех, кто побывал у нее в кабинете, цепляется к людям по малейшему поводу и устраивает скандалы. Может, она хочет спровоцировать скрытых метаморфов, чтобы они как-то проявили свои способности?» а в этот момент позади громко хлопнула дверь, и они замолчали. На крыльцо вышла Лидия Белохвостикова и замерла, скрестив руки на груди. Оператор с неисправной камерой под мышкой остановился рядом и вопросительно на нее взглянул. «Занятное место эта школа», — задумчиво проговорила репортерша. Здесь постоянно что-то происходит. То тип с электрическими перчатками нападет, то девчонку из окна вышвырнут, то учителя отравятся среди белого дня. Тут она заметила Никиту, Артема и Ксению. — Эй, вы! И часто у вас такое? — Да почти каждый день! — воскликнул Артем. — Развлекаемся, как можем! — Неужели? — заинтересованно улыбнулась Лидия. Ее взгляд скользнул по Артему, Ксении, и остановился на Никите. «Ты? Ты ведь брат Марины Легостаевой?» «Ну и что?» «Она моя старая знакомая, передавай ей привет». Белохвостикова протянула им три свои визитные карточки. «Возьмите», — приказала она, — «здесь номер моего телефона. Если захотите прославиться, детки, звоните мне, как только у вас тут опять что-нибудь произойдет. Что-нибудь этакое, из ряда вон». Я славлюсь своими эксклюзивными репортажами и на всякую ерунду не размениваюсь. Никита визитку не взял, Ксения тоже. Артем протянул было руку, но быстро передумал и отодвинулся от Лидии подальше. Нет, спасибо. Что-то не так? Белохвостикова изумленно изогнула идеально подведенные брови. Вы на все готовы ради своих репортажей, сказала Ксения. Гордей потерял сознание, а вы снимали это вместо того, чтобы помочь. — Так он для тебя просто гордей? — тут же прицепилась Белохвостикова. — Почему, если не секрет? Вас что-то объединяет? Вы с ним дружите? — Не ваше дело, — отрубила Ксения. — Маленькая хамка. Уж какая есть. Белохвостикова убрала визитки в карман. — Ладно, как хотите, я найду более сговорчивых. Она глянула куда-то поверх их голов, и удовлетворенно хмыкнула. Не прошло и полугода. Во двор въехало несколько машин с эмблемами Департамента безопасности на бортах. «Кто это?» — удивился Артем. «Человека отравили», — Белохвостикова хмыкнула. «Думаете, это пройдет просто так? Теперь начнется расследование. Все-таки как удачно, что мы приехали именно сегодня, сходив в фургон за запасной камерой». Бросила она оператору, а сама поспешила навстречу криминалистам. «Какая неприятная личность», — скривилась Ксения. «Из любой трагедии готова извлечь выгоду». «Клепцова станет точно такой же, поменить мое слово», — сказал Артем. «Хотя что я говорю, она уже такая же». Он взглянул на часы и присвистнул. ого мне пора отваливать. Я обещал родителям забрать Эдика из детского сада. Еще хомячка нужно покормить». «Мне тоже пора идти», — сказала Ксения. «Надо готовить костюм для маскарада». «Никита, ты уже решил, кем будешь?» «Я еще не решил, пойду я или нет», — мрачно сказал Никита. «Не с кем». Ксения смутилась и поспешила литироваться. «Пойдем со мной», — предложил Артем. «Все равно мне придется тащиться. Я ведь обещал Ирине, что напишу статью, а ты будешь фотографировать». Без костюмов никак не обойтись. Будет странно, если все придут в костюмах, а мы нет. Ладно, — Никита махнул рукой. Я что-нибудь придумаю. Поторопись, осталось всего два дня. Артем попрощался и ушел, оставив Никиту в одиночестве. А из полицейских машин тем временем вышло несколько человек в строгих костюмах. Вскоре подоспел и фургончик криминальной лаборатории. Двор школы постепенно заполнялся членами следственной бригады. Кто-то вдруг подошел к Никите сзади и взял под руку. Это было проделано быстро, бесшумно, мягко, почти нежно, но он все равно перепугался не на шутку. — Остынь! — прошептала Тесса ему на ухо. — Это всего лишь я. Никита удивленно на нее уставился. — Что ты здесь делаешь? — воскликнул он. — Что-то слишком часто в последнее время я слышу этот вопрос, — улыбнулась девушка. Просто шла мимо и увидела машины прокуратуры. Никита аккуратно высвободил руку. — Ты боишься меня? — спокойно поинтересовалась она. — Немного, — честно признался Никита. — Почему? — искренне удивилась Тесса. — Сам не знаю, — тихо сказал он. Мы познакомились при очень странных обстоятельствах, и ты несколько странное необычное Я мало чем отличаюсь от тебя, — с улыбкой произнесла она. — Мы с тобой почти ровесники. Я также учусь в школе, только в другом районе. Подумываю над тем, чем буду заниматься в будущем. — А в полнолуние превращаешься в пантеру, — добавил Никита. — Не только в полнолуние. Всегда, когда мне это нужно. Тесса попыталась вновь взять его за руку. Никита сделал шаг назад и уперся спиной в перила. Она тихо рассмеялась. — Да что с тобой? Мой отец считает, что мы с тобой должны подружиться, а ты шарахаешься от меня, как от прокаженной. — Извини, ничего не могу с собой поделать. — О-о-о! Тесса понимающе кивнула. «Это из-за нее, да?» «Из-за кого?» — не понял Никита. «Той девчонке, что стояла сейчас рядом с тобой. Я видела, как ты смотришь на нее. Ты влюблен?» Никита вдруг почувствовал, что краснеет. «Нет», — сказал он, и его голос дрогнул. «Да ладно. Можешь мне довериться. Я не собираюсь вставать между вами, честно. Я на самом деле...» — Хочу просто подружиться с тобой. Слышала, тебе не с кем идти на Хэллоуин? Пригласи меня. Я с радостью пойду с тобой. — В самом деле? — удивился Никита. Тесса утвердительно кивнула. — Я... я не знаю, — пробормотал он, — но мне действительно не с кем пойти. Так что, если ты свободна, я тебя приглашаю. «Отлично — Отлично! — обрадовалась Тесса. «Только не вздумай выкинуть что-нибудь», — сразу предупредил ее Никита. «Об этом не беспокойся. Я ведь и сама заинтересована в том, чтобы хранить тайну. Мой отец не одобряет публичных демонстраций способностей оборотней. Твой отец производит впечатление мудрого человека». «Так и есть. Вожаку полагается быть мудрым». Тесса снова взяла Никиту за руку, и на этот раз он не стал вырываться. Она вытащила из своей сумочки авторучку и написала на его ладони номер телефона. Засмотревшись на них, Лариса Кирсанова едва не свалилась со скамейки. «Позвони мне», — произнесла Тесса, убирая ручку. «Я буду ждать твоего звонка». «Хорошо», — кивнул Никита. «Обязательно позвоню». «Возможно, позже он и пожалеет о том, что согласился», Но сейчас Легостаев об этом не задумывался. Тесса очаровательно ему улыбнулась и быстрым шагом пошла прочь. Как раз вовремя в ворота школы въехала машина Андрея Чехлыстого. Из нее едва ли не на ходу выпрыгнула Марина. «Никита!» — завопила она. «Это правда?» «Ты о чем испугался, парень?» «Ирина в больнице, а Оксана на сборах. Кто занимается прожектором?» «И правда кто?» Никита об этом как-то не задумывался. Если ни редактора, ни ее заместителя нет, бремя должно лечь на плечи Артема и Вероники. Веселенькая будет газетка. — Артем уже ушел? — быстро проговорил Никита. — А вот предатель! Никчемная букашка! Да я его... Марина только теперь заметила скопление машин во дворе. — А что это у вас случилось? — Андрей оказавшийся из машины вслед за Мариной, тоже выглядел озадаченным. — В самом деле, что? — У нас учителя отравили, — сказал Никита. «Что — Что? Андрей побежал к своим коллегам. Марина немного подумала, а затем помчалась следом, вытаскивая на ходу диктофон и блокнот. Натура журналистки опять взяла верх. Никите не оставалось ничего другого, как пойти за ними следом. Войдя в вестибюль, Никита увидел Елену Владимировну. Она разговаривала с какой-то полненькой женщиной в потертых джинсах и толстом свитере. «Я ведь и сама по образованию биолог», — говорила женщина. «Работаю в городском ботаническом саду. Так приятно встретить родственную душу», — учительница улыбнулась. «Но зачем вас пригласили, Нина Ивановна? Вы ведь не следователь?» «Иногда я помогаю. Департамент обращается ко мне в таких случаях, как этот». «Что вы имеете в виду?» «А вы еще не в курсе? Вашего молодого сотрудника отравили ядом растительного происхождения. Скорее всего, это сок какого-то тропического растения. Моя задача — определить, откуда он взялся в школе, чтобы обезопасить детей и сотрудников. Кстати, здесь учится моя дочь, Светлана Романова». «О, она очень хорошая девочка. Немного своенравная, но они все такие в этом возрасте». «Так вы говорите, тропические растения?» — удивилась Елена Владимировна. «Да еще и ядовитые. Но в нашем саду нет ничего подобного». Она кивнула на прозрачную стену зимнего сада. «Господи!» — воскликнула Нина Ивановна. «А это еще что такое?» Она уставилась на желтые цветы. «Какие странные. Никогда не видела ничего подобного. Откуда вы их взяли?» «Это подарок». «Какие-то гибриды?» Мать Светланы присела на корточки у окна и нацепила на носочки. «Они напоминают мне один чрезвычайно опасный вид. Цветок, аромат которого вызывает сильнейшую головную боль и галлюцинации». «Что?» — округлила глаза Елена Владимировна. «Можно взглянуть поближе?» «Конечно». Они зашли за угол и вскоре Никита увидел обеих в зимнем саду. С обеспокоенным видом они ползали по клумбе с цветами. Гибриды? Никита взглянул на желтые цветы так, словно видел их впервые. Когда начались все эти кошмары? После того, как расцвели эти самые цветы. По крайней мере, так ему казалось. И еще та фигура в черном плаще — Никита видел ее именно около этих цветов. Видел со шприцем в руке. В его мозгу вдруг словно что-то щелкнуло, и все стало на свои места. Тамара Петровна Оболдина участвовала в разработке «Спящей красавицы» — средство, действующего как на людей, так и на метаморфов. У людей оно стирало память Метаморфов либо превращала в послушных зомби, либо лишала способностей, либо просто сводила с ума. Все зависело от формулы. И теперь эти цветы, человек оболденный в школе, шприц, наполненный светящейся жидкостью, что если кто-то впрыскивал спящую красавицу в эти цветы-мутанты, и они вместе со своим приторным ароматом разносили заразу по воздуху, заражая учеников, вызывая у них кошмары наяву. Причем не у всех подряд, а только у тех, в чьем организме присутствует ген метаморфов. «Определенно мне еще не доводилось видеть таких странных растений», донесся до Никиты голос Нины Ивановны. «На вашем месте я бы поинтересовалась у дарителей, откуда они их взяли». «У вас остался номер их телефона?» «Конечно», — ответила Елена Владимировна. «Это ведь корпорация Экстрополис». Худшие опасения Никиты подтвердились.